Глава пятнадцатая Старик Кляйст был разъярен. Пожалуй, таким его никто не видел. Призрев важнейшие дела, он словно ию нет стремительным броском перемахнул через океан и злым коршуном ворвался в греческую резиденцию дорофа, якобы отбывшего на отдых. В чем дело? кричал он и топал ногами. Операция началась и я узнаю об этом случайно. Майкл, как ты мог на это пойти? «Мальчишка! Тебя опять подставляют! Твои же друзья! Неужели не понимаешь? Это ловушка, а ты покорно в нее идешь! Тебя что, собственная жизнь уже не волнует?» Дорофа в этот момент волновало только одно. Не хватил бы старикашку удар». Доров уже был уверен, что клясть его предал, и все равно жалел своего врага. «Вот что делает жадность с людьми», – думал Доров. «Помрачилось его сознание». Казалось бы, что еще старикану надо? Все есть у него. Власть, деньги, болезни. Сиди спокойно на вилле, да язву с геморроем лечи. А он пускается во все тяжкие. Будто у старика осталось время замолить свои грехи. Так и сойдет на два метра под землю с камнем за пазухой. Для себя Доров решил не наказывать Кляйста и уж тем более под суд его не отдавать. Тихо, мирно, проводим на пенсию и пускай доживает в покое, сказал он друзьям. Добряк Дэн согласился, пожав плечами. Как знаешь, дружище. «Если клясть от отойдет, не вижу в старика ни опасности. Пусть доживает в покое». Круз был поражен. «Как это? Пусть доживает в покое? Вы что говорите? Тогда уж давайте ему под задницу утку подкладывать и завтрак в постель подавать». «Давайте». С улыбкой одобрил предложение Доров. «Я всегда немощным помогал» флегма Круз впервые взорвался. «Что я слышу, черт возьми? Такой благотворительности не понимаю». Благотворительности Крус никакой не понимал, хотя регулярно производил отчисления во всевозможные фонды. Он не признавал лирики. Истинный американец, прагматик до мозга костей, он понимал лишь трезвый расчет. Из трезвого расчета и был Круз порядочным. Если благородство для дела полезно, если оно приносит проценты, то почему бы и не вложиться в него? Поэтому, когда Доров решил финансировать грандиозную благотворительную программу по лечению детей неимущих, Круз лишь спросил. «Чем это нам вернется?» «Добрым именем», – ответил Доров. Круз не возражал. «Доброе имя – это рынок. Рынок – это доходы. Хорошо!» А вот Кляйст был недоволен. «Зачем лишнее платить?» – спросил он сердито у Дорофа. «Хватит той суммы, которая в этих случаях принята. Больше с нас никто не потребует». Я сам от себя требую и в будущем планирую отчисления в фонды утроить, заявил Кляйс Тудоров. Старик был потрясен. Зачем? Спросил он, и в глазах у него обозначилась беспомощность. Даже горе. Как же это? Говорили его глаза. Я живота не жалею, тебе богатство коплю. «А ты легкомысленно его разбазариваешь?» Впрочем, думал клясть по-другому. Он лихорадочно подсчитывал убытки и мрачнел. Доров, видя его безутешное горе, попытался обратить старика в свою веру. Он начал рассказывать о толстой и глуповатой Мэриан, у которой холецистит и тромбофлебит, и еще в правом боку что-то колет. Врачи долго ее крутили, да так ничего и не нашли. Мариан лопает маки, плачет над мыльными операми, сочувствует президенту. Она добрая и много работает. Муж ее выпивает, но тоже много работает. И они бедны. Бедны их соседи, очень добрые работящие люди. И родственники Мариан тоже бедны. «Зачем мне все это знать?» – удивился Кляйст. На лице его вместо сочувствия Доров увидел лишь отвращение. Грязная пьяная Мариан над мыльной оперой слезы льет и стонет от холецистита. «Лучше бы меньше лопала маков», – говорило его лицо. Доров вздохнул. «Кляйст, старина, ну как тебе объяснить?» Ты веришь в Бога? Регулярно в церковь хожу. Тогда ты поймешь. Человеческое общество не должно жить по законам джунглей. Сильные выживают, слабые погибают. Мы же люди. Мы не животные. У нас другой естественный отбор. Мы должны размышлять и спрашивать себя, хоть иногда. Почему мне Господь так много дает? Не для того ли, чтобы я мог позаботиться о тех, кому Бог дал не деньги, а нечто другое? У Мэриан доброе сердце. Оно открыто для всех. Но не дал ей Господь того ума, который позволил бы ей получить образование. Она не бездельница, но труд ее дешево стоит. Не заработать старухе на операцию. Не вылечит она свой тромбофлебит. Что же ей? Умирать? Могу ли я, зная это, считать себя человеком?» Клясть почернел. «Я все понял», – угрюмо ответил он. «Ты коммунист. Я человек». Рассердился Доров. «Мне не лезет в горло кусок, если я им не поделился с теми, у кого его нет. Тогда раздай все бедным!» Закричал Кляйст. «А я, по-твоему, не человек? Ты мальчишка! Зачем ты работаешь? Я делаю то, что мне нравится. Я люблю зарабатывать деньги». У меня это получается. Это приносит мне удовольствие. И ты решил за свое удовольствие нищим теперь заплатить. Хочешь мир переделать? Нет, просто без этого жизнь моя совершенно теряет смысл. Зачем мне много денег? Сам знаешь, на себя я мало трачу. Кляйст успокоился и решил дипломатично зайти с другой стороны. «Майкл», – сказал он, – «во всем нужна мера. Ты своим трудом и своим умением помогаешь всем этим беспомощным Мэриан. Ты даешь им работу. Сами они ни на что не способны. В нашем обществе для того, чтобы не жить по законам джунглей, все неплохо устроено. Тебя заставляют делиться на каждом шагу. Мало того, что ты даешь заработать людям, так еще и благотворительностью занимаешься. Доров взорвался. Перестань! Я даю им заработать ровно столько, чтобы они могли приносить мне доходы. «Даю и тут же отбираю. Я бессилен что-либо здесь изменить. Я не могу переделать законы рынка, но зато я могу поделиться своим. Ты пойми, речь идет о здоровье. Я обязан больным помогать. Все, на этом поставим точку. Я буду расширять благотворительные программы». Кляйст воздражать перестал, лишь буркнул. «Я думал, что ты американец, а в тебе много русского. Видимо, у русских коммунизм в крови». Больше к этому вопросу Кляйст не возвращался. А через год начались покушения на Дорофа. Заму на том разговоре забыл. Крус напомнил, когда Доров его спросил. Вот ты обвиняешь в предательстве Кляйста. Но зачем ему меня предавать? Не может старик смотреть на то, как ты бездарно расходуешь капиталы компании? Ответил Крус. Незадолго до этого Доров составил завещание, по которому все, чем он владеет, наследует Дэн. Решение свое он Кляйсту и Крузу не афишировал. Но Дэн, испугавшись ответственности, так много ему возражал, что всем стало ясно, на какой почве не ладят друзья. «Странные эти русские», – как-то сказал Крузу Кляйст. «Впервые вижу, как абсолютно искренне от денег отказываются». «Да». Согласился Крус. «У русских все по-другому У них даже деньги Бывают ненужными Если об ответственности заходит речь Дэн долго просил друга Изменить завещание Но Доров отказывался Он понял возражение Дэна Не ответственности он боится Дэн мотивов страха И не скрывал «Завтра грохнут тебя И на меня все свалят» Жаловался он другу. «Мафия, мол, я русский, сам знаешь. Не допустят американцы, чтобы к русскому лоху их бабки попали. В итоге я окажусь за решеткой и наследство лишусь, как твой убийца. Или на электрический стул попаду, а компаньоны твои все захапают». «Глупости не болтай, русский лох!» – шутливо отбивался Доров. «Здесь не Россия. У нас такие страсти происходят только в кино. В Америке не принято в чужие карманы заглядывать. Этим занимаются одни налоговики». Действительно, Круст и Кляйск к завещанию отнеслись спокойно. Кляйста больше волновали щедрые пожертвования Дорофа. Круза, возможно, тоже они волновали, но он молчал. Доров, не обращая на их недовольство внимания, энергично осуществлял свои благотворительные программы. Но вскоре обнаружилось, что в чем-то старик Кляйст был прав. Случайно выплыло, что несколько фондов, которые щедро спонсировал Доров, цинично перекачивают его пожертвования террористам. Клясть ликовал, но помалкивал. «Вот он, твой коммунизм!» Читалось только в его глазах, но зато очень явно читалось. «Такова природа людей. Что им не дай, все разворуют. Или что еще хуже?» Пустят на тривиальный разбой. Доров был уязвлен и затеял крутое расследование. Денег не пожалел. Потом был процесс. В результате один из лидеров террористического движения угодил на электрический стул. Эрдоган, брат погибшего, поклялся мстить и приговорил к смерти Дорова. Начались покушения. Поначалу покушения эти цели не достигая, не слишком Дорово напрягали. Но постепенно становилось все горячей и горячей. С определенного момента всем стало ясно: в самом ядре компании завелся враг. Вот тогда-то и вспомнил Доров опасения Дена. Вспомнил и внес поправки в завещание. Теперь оно было действительно лишь в случае его естественной смерти. Если тень причастности к его смерти упадет хотя бы на одного из компаньонов, все капиталы уходят в благотворительные фонды. Доров даже выделил приличную сумму на независимых экспертов и на расследование собственной гибели. Согласно завещанию, расследование должно произвестись даже в том случае, если завещатель умрет от болезни. Исходя из этого, Доров не понимал, зачем Кляйсту понадобилось сотрудничать с террористами. «В случае моей смерти старик ничего не получит», – напомнил он Крузу. Но зато огромная часть капитала может вообще быть отторжена от компании в пользу благотворительных фондов. Крус молча снял с телефона трубку и принялся набирать номер. «Куда ты звонишь?» – удивился Доров. «Твоему адвокату». «Зачем?» «Хочу, чтобы ты с ним поговорил». «О чем?» «Задай ему тот же вопрос». «Что получит Кляйст в случае твоей смерти и чего лишится компания?» Доров задал вопрос и был изумлен ответом. Адвокат ему сообщил, что по всем пунктам завещания выходит так, что его гибель от террористического акта не лишает Дэна наследства. Следовательно, деньги остаются в компании. «Все правильно!» Подумав, одобрил его заключение Доров. «Это так. И если я погибну в результате землетрясения, и если на меня обрушится небоскреб, все это не лишает Дэна наследства. В противном случае я уж и не знаю тех идеальных условий, при которых можно ему что-либо передать». «Но при чем здесь Кляйст? Зачем ему моя смерть понадобилась?» Спросил он у Круза, и тот ответил. «Кляйст не может смотреть на то, как ты капиталы компании разбазариваешь. Дэн Кляйсту в рот заглядывает. Он более управляем. Он не так склонен к благотворительности, как ты». «Слушай», – растерялся Доров, «А может, мне лучше все сразу благотворителям передать, не дожидаясь собственной смерти?» Круз покачал головой и отрезал. «Операцию пора начинать!» «Хорошо, я подумаю». Идоров подумал и пришел к выводу, что Круз прав. Клясть сотрудничает с Эрдоганом. Это было почти очевидно. И все же рассудительный Доров решил Жизнь, что кривое зеркало Порой мы видим одно, а на поверку выходит другое Аргументы Круза весьма убедительны Но клясть тему предательства не развивает Наверняка у него найдутся разумные доводы против Круза И против Дэна Пока не добуду неопровержимых улик, Кляйсту ничего не скажу. До последнего мы с ним друзья и партнеры. Окончательно постановил Доров. И теперь, глядя на то, как клясть бушует, он подумал: успокою его. Старина, не сердись, сказал Доров. Да, операция началась Но я-то здесь В Греции В безопасности В Москву поедет двойник Я не участвую На все хладнокровно взираю со стороны И делаю верные выводы У Кляста явно упал камень с души Но сказал он то, что Доров и предполагал услышать «Я должен руководить операцией!» «Разумеется!» – кивнул Доров. «Главный – ты!» «Но Круз и Дэн не должны так думать!» «Официальное руководство доверено Крузу!» «Но я, тайно от каждого, веду свою игру!» «Вот о ней-то только ты и будешь знать!» «Согласен!» окончательно успокоился Кляйст. Доров с усмешкой подумал «Вы все у меня теперь главные и так будет до той самой поры пока предатель не обнаружит себя» после разговора с Кляистом пошатнулась убежденность Доров опять не хотел верить в то что предатель старик